Глава 4. Как думают перипатетики и стоики о волнениях, испытываемых душою. Существуют два мнения философов о тех душевных движениях, которые называют из наших одни, например, Цицерон, волнениями, другие возбуждениями или эффектами. Некоторые, как бы точнее, переводя с греческого, страстями. Эти волнения или возбуждения или страсти, по словам некоторых философов, испытывает и мудрец, но они у него обузданы и подчинены разуму, так что власть ума налагает на них своего рода законы, которые указывают им должную меру. Держащиеся такого мнения суть платоники или аристотелики, так как и Аристотель, основавший школу перипатетиков, был учеником Платона. Другие же, например, стойки, решительно не допускают, чтобы мудрец испытывал какие бы то ни было страсти. Но Цицерон в книгах о конечной цели добра и зла доказывает, что последние, то есть стойки, спорят с платониками или перипатетиками скорее из-за слов, чем из-за сущности дела. Стоики, например, не хотят называть благами телесные и внешние блага, а называют их удобствами. Потому что для человека, где нет другого блага, кроме добродетели, искусства хорошей жизни, которая существует только в душе. А те, то есть платоники и аристотелики, и эти блага называют простым и общеупотребительным словом «благо». Но только по сравнению с добродетелью, как нормой правильной жизни, считают их благами малыми и незначительными. Отсюда видно, что какой бы те и другие не употребляли термин «благо ли» или «выгоды», под этими терминами у них понимается одно и то же, и стойки в этом вопросе щеголяют только новизной слов. Так, по моему мнению и относительно вопроса о том, испытывает ли мудрые душевные страсти или же совершенно чуждым, стойки спорят скорее из-за слов, чем из-за сущности дела ибо насколько дело касается существа-предмета, а не звука слов, они придерживаются тех же представлений, что и платоники и перипатетики. Опуская для краткости прочее, чем я мог бы это подтвердить, укажу только на следующее, самое очевидное. Агелли, человек изящнейшего красноречия и обширной многосторонней учености, в книгах под заглавием Отические ночи» пишет, что однажды он плыл на корабле с неким известным философом-стоиком. Этот философ, а рассказывает об этом весьма подробно, я же расскажу кратко. Когда поднявшийся в воздухе и на море ужасной бурей корабль начало швырять из стороны в сторону и опасно кренить на борт, побледнел от страха. Это было замечено присутствовавшими, которые, несмотря на близость смерти, с крайним любопытством наблюдали, сохранит ли философ присутствие духа. И вот когда буря утихла и уверенность в безопасности вызвала разговоры и даже шутки, один из пассажиров, богатый и расточительный азиат, пристал к философу, подсмеиваясь над тем, что тот струсил и побледнел, тогда как он, оставался спокойным. Но философ привел ответ Сократика Аристипа, который при подобных обстоятельствах, услышав от точно такого же человека точно такие же речи, сказал «Тебе за душу негоднейшего бездельника не стоило, конечно, тревожиться, но за душу Аристипа я должен был бояться». Когда этот ответ заставил богача удалиться, Агелий не с целью уколоть, а из любви к знанию – Спросил философа, что было причиной его испуга. Желая научить человека, одушевленного искренним стремлением к знанию, философ тотчас же достал из своего дорожного мешка книгу стоика и пиктета, содержание которой согласно было с основными положениями Зенона и Хризиппа, известных нам как главные представители школы стоиков. Из этой книги, говорит Агелли, Он прочитал, что по учению стоиков, когда мысленные образы, называемые ими фантазиями, возникновение и время возникновения которых в нашем уме не зависит от нашей воли, идут от предметов страшных и ужасных, то они неизбежно волнуют умы мудрого, так что на короткое время он и бледнеет от страха, и подвергается скорби, как страстям, предваряющим деятельность ума и рассудка. Но из этого День не следует, чтобы в его уме образовалось дурное расположение, одобрение или сочувствие злу. Последние они представляют состоящим во власти его, и различие между душой мудрого и душой глупого с их точки зрения состоит в том, что душа глупого поддается страстям и подчиняет им ум свой тогда как душа мудрого, хотя и претерпевает их по необходимости, непоколебимо, однако, сохраняет в своем уме истинное и неизменное представление о том, чего надлежит разумным образом желать или избегать. Вот что припоминает Агелий из прочитанного в книге Эпиктета, что говорила, думал Эпиктет с точки зрения стоиков. «Я изложил это как умел, хотя и не так хорошо, как Агелий», но, по крайней мере, короче и, думаю, яснее, чем он. Если это так, то между мнением стоиков и других философов о страстях и волнениях духа нет или почти нет различия. Те и другие одинаково не допускают их господства над умом мудрого. И стоики говорят, что мудрый не подвержен страстям и волнениям, может быть, потому что эти страсти и волнения – не омрачают никаким заблуждением и не подвергают никакой опасности его мудрость, благодаря которой он и мудр. Но они возникают и в душе мудрого, хотя и не нарушая при этом ясности его мудрости. Возникают под впечатлением того, что стойки называют выгодами или невыгодами, и чему не хотят дать имена блага или зла. В самом деле, не придавая упомянутый философ ни малейшей цены тому потере, чего угрожало ему кораблекрушение, то есть здоровью и самой жизни, опасность не устрашила бы его до такой степени, что заставила его побледнеть и этим выдать себе. Между тем он в одно и то же время мог и испытывать смятение и твердо сохранять в своем уме представление о том, что жизни и телесное здоровье, потери которых угрожала ему страшная буря, не составляют такого блага, которое обладающих им людей делало бы добрыми, как делает их такими справедливость. А что стойки говорят, что эти блага следует называть не благами, а выгодами, то это спорость за слов и не исследование сущности дела. Какая в самом деле важность в том, точнее ли эти вещи называть благами, когда и стоик бледнеет и пугается не менее, чем перепотетик, из-за опасности потерять то, что не одинаково с последним называет, но одинаково с ним ценит? Ведь оба они, если бы угрожающая этим благам или выгодам опасность понуждала их к бесчестному или злодейскому поступку, так что иначе они не могли бы сохранить их. Оба они, конечно, сказали бы, что предпочитают скорее лишиться того, что служит к поддержанию природы тела в целости и сохранности, нежели совершить то, что было бы нарушением справедливости. Таким образом, ум, в котором твердо держится подобное понятие, не допускает никаким волнением, хотя бы они и возникали в низших частях души, иметь над собой преобладающую силу вопреки разуму. Напротив того, он сам господствует над ними, и своим несочувствием, а еще более сопротивлением им устанавливает царство добродетели. Таким описывает Энея и Вергилий, когда говорит «Слезы напрасные льются, но ум остается спокойным».